Глава 8. День обещал быть мучительно жарким, что стало уже обычным для нынешнего лета. Это не вызывало сомнений даже в 10:00 утра, когда Ним добрался до Брюгсайда. Вся ударная группа собралась здесь часом раньше. Штаб по управлению операцией был развернут на автомобильной стоянке в самом центре торговой части города. где редком выстроились с полдюжины автомобилей характерные оранжево белые краски с эмблемой ГСПЛ. К этому времени 30 контролёров, чью задачу входила проверка показаний счётчиков, были на своих местах в разных точках города. В основном это была молодёжь, в том числе студенты колледжей. Они подрядились на работу во время летних каникул. У каждого из них имелась целая пачка карточек с адресами, по которым предстояло проверить счетчики и другие приборы. Карточки были составлены на основе распечатки, полученной со специального компьютера накануне вечером. Обычно работа контролеров заключалась в снятии показаний со счетчиков, после чего сведения передавались в компанию. Сегодня же им предстояло не сосредотачивать свое внимание на цифрах, а постараться обнаружить признаки хищения электроэнергии. При появлении Нима Гарри Лондон вылез из микроавтобуса с передвижной радиостанции. Вид у него был бодрый, радостно возбуждённый. На Гари была рубашка военного образца с короткими рукавами и безукоризненно отглаженные брюки цвета кофе с молоком. Ботинки он начистил до блеска. Нем тоже снял пиджак и бросил его на сиденье фиата. Солнце начинало припекать, и над стоянкой поднимались волны горячего воздуха. К нам уже поступают результаты, сказал Лондон. Пять случаев явного мошенничества это в течение первого часа. А сейчас наши ребята из сервисной службы проверяют ещё три сигнала. А первые пять частные дома или бизнес. Четыре в домах, один в конторе. Последний случай просто конфетка. Этот малый обокрал нас по Он воровал как газ, так и электричество. Хочешь посмотреть? Конечно. Я отъеду ненадолго на своей машине с мистером Голдманом, сказал Гарри Лондон кому-то в микроавтобусе. Мы направляемся на место происшествия номер четыре. Уже в пути он сказал нему. — "У меня двойственное чувство. Во-первых, то, что нам удастся обнаружить сегодня это всего лишь верхушка айсберга. Во-вторых, В ряде случаев мы как будто имеем дело с профессионалами, а может быть, даже с целой организацией. Почему ты так думаешь? Давай я отвечу после того, как ты своими глазами увидишь всё, что я собираюсь тебе показать. О'кей. Он откинулся на спинку сиденья и принялся разглядывать улицы Брюгге. Этот зажиточный пригород был одним из многих, что словно грибы после дождя выросли в конце 50-х, в начале 60-х годов. Прежде здесь была сельская местность. Теперь же фермы исчезли, и вместо них появились жилые застройки, обслуживающие их предприятия. Признаков бедности, по крайней мере, на первый взгляд, в брукса не наблюдалось. Даже маленькие передвижные домики, выстроившиеся четкими рядами, словно на параде, выглядели тщательно ухоженными. Сияла свежая краска, лужайки величиной с носовой платок были безукоризненно подстрижены. За этими скромными жилищами на территории в несколько квадратных миль располагались дома покрупнее, среди которых попадались настоящие дворцы с гаражами на 3 автомобиля и отдельными подъездными дорожками. К парадному подъезду и к служебным помещениям. Средишние магазины, тянувшиеся кое-где рядами вдоль усаженных деревьями пешеходных зон, предлагали покупателям высококачественные товары, что отражало уровень местных жителей. Нему подумалось, что город отнюдь не производит впечатления прибежища расхитителей электроэнергии. Первое впечатление бывает обманчивым. Словно читая его мысли, заметил Гарри Лондон. Он повернул рули и направил машину в сторону от торгового центра, к заправочной станции, рядом с которой располагались гаражный комплекс и длинная, словно туннель, автомойка. Лондон остановился у будки управляющего заправкой и вылез из автомобиля. Ним последовал за ним. Здесь же стоял ремонтный грузовичок ГСПЛ. "Мы вызвали одного из наших фотографов", сказал Лондон. Этот парень из ремонтной службы проследит за сохранностью улик. К ним направился мужчина в сером комбинезоне на ходу вытирая руки ветошью. Его хилое тело трепыхалось при каждом шаге, на лице, чем-то напоминавшим лисью морду, сквозило встревоженное выражение. "Послушайте", сказал он. "Я ведь уже говорил вам, что знать не знаю ни о каком". «Все верно, сэр", именно так вы и сказали. Прервал его Лондон и, повернувшись к нему, добавил: "Это мистер Джексон. Он дал нам разрешение на инспекцию счетчиков на его территории. Теперь я уже не уверен, что следовало", пробурчал Джексон. "Впрочем, я всего лишь арендатор, здание принадлежит другой компании". "Но ведь бизнесом заправляете именно вы", заметил Лондон. "И счета за пользование газом и электроэнергией поступают на ваше имя, не так ли?" Если уж на чистотуток, всем этим проклятым бизнесом заправляет банк. Но Ведь не банковские же служащие вскрыли ваши счётчики. Да я вам правду говорю, руки хозяина гаража судорожно сжали тряпку. Я вообще не понимаю, кто это сделал. Ясно, сэр. Вы не против, если мы войдём? Мужчина злобно оскалился, но помешать им не посмел. Лондон провёл Нима в служебное помещение заправочной станции, затем в небольшую комнатку, расположенную за ним. Она, видимо, служила подсобкой. На дальней стене располагался щиток с переключателями, предохранителями, и счётчиками для газа и электричества. При появлении посетителей молодой человек в служебной спецовке компании ГСПЛ, как ни в чём не бывало, бросил обычное: "Привет". Горе Лондон представил Нима после чего распорядился. Расскажите мистеру Голдману, что вы здесь обнаружили. Ну, в общем, пломба на счётчике электроэнергии была взломана, а сам он, как видите, установлен вверх ногами. Вследствие чего счётчик либо крутится в обратном направлении, либо останавливается, добавил Гарри Лондон. Немкий кивнул. Он был прекрасно осведомлён об этом простом, но весьма эффективном способе получения бесплатной электроэнергии. Прежде всего, пломба на счётчике аккуратно вскрывается. После чего счётчик, который самым обыкновенным способом включён в расположенную под ним розетку, вынимается, переворачивается и включается в неё снова. С этого момента, по мере потребления электроэнергии, счётчик или вращается в обратном направлении, или вообще останавливается. В первом случае цифры потребления электроэнергии убывают, они не возрастают, как это должно происходить. Затем, как правило, за несколько дней до появления контролёра счётчик переставляется в нормальное положение, следы вскрытия пломбы тщательным образом маскируются. Ряд энергокомпаний из тех, что имели дело с подобного рода хищениями, пытались теперь бороться с ними при помощи счётчиков нового типа. Эти работали правильно независимо от положения, в котором были установлены. Другой метод защиты заключался в использовании хитроумных гаек, в результате чего счётчики можно было сдвинуть с места разве что при помощи специальных ключей. Существовали однако и другие, весьма изощрённые способы хищения. Кроме того, в эксплуатации по-прежнему находились миллионы счётчиков устаревшего типа. которые невозможно укрепить при помощи гаек-секреток и для замены которых требовалось несметное количество денег. Таким образом, в силу численного превосходства, а также в результате невозможности регулярной проверки всех счётчиков, в противоборстве между жуликами и энергокомпаниями первые явно опережали. Но «Ну, с газовым счётчиком они проработали отменно, сказал ремонтник. Он подошёл поближе к счётчику и опустился на колени. взгляните ка Ремонтник провёл рукой по трубе, выходившей из стены через несколько футов, присоединявшейся к счётчику. "Это труба ответвление от газовой магистрали, проложенной снаружи. На улице", уточнил Гарри Лондон. "И присоединяется она к главному газопроводу нашей компании". Неим понимающе кивнул. "А вот здесь Ремонтник показал на обратную сторону счётчика. Выходит труба, ведущая к различным точкам потребления. Они здесь пользуются газом для подогрева большого котла с водой, для автомобильных сушилок с горячим воздухом, а также для плиты, и обогревателя в квартире на верхнем этаже. Каждый месяц на это уходит куча газа. А теперь взгляните повнимательнее вот сюда. На этот раз он обеими руками стал ощупывать похожие на соединительные колена части двух труб, уходивших в стену. Вокруг каждой из них цемент растрескался, а кое-где попадал вниз. "Мне это сделал", пояснил словоохотливый техник, "чтобы можно было лучше увидеть. А теперь вы можете убедиться, что эти соединительные колена не По форме они напоминают букву Т, причём соединяются друг с другом при помощи ещё одной трубки, которую мы не видим. Она замурована в стене. Старый жульнический приём. Обводная трубка, сказал Гарри Лондон. Хотя, пожалуй, всё исполнено куда чище по сравнению с тем, что мне доводилось видеть. В результате происходит следующее: основной поток газа идёт не через счётчик, как это должно быть, О поступает напрямую с улицы к приборам. При этом его остаётся вполне достаточно, чтобы счётчик работал, продолжил молодой человек. Однако газ поступает туда, где поток встречается с наименьшим сопротивлением. В Счётчики таковые имеются, поэтому основная часть газа устремляется по обводной трубе. Здесь свободная трасса. Больше нет. решительно заявил Гарри Лондон. В помещение вошла бойкая молодая женщина, она была увешана камерами и прочими фотопринадлежностями. "Здесь кто-нибудь хочет сфотографироваться?" весело поинтересовалась она. "Ещё бы", Лондон кивнул в сторону газового счётчика. "Начнём с этой штуковины. После того, как снимем его снаружи, пояснил он ему. "Натобьюм остатки цемента" запечатлим перемычку. Все это время лисалицы и хозяин гаража суетился у них за спиной. "Эй, ребята, вы не можете тут ничего ломать", запротестовал он. "Это моё место. Хочу напомнить вам, мистер Джексон, вы сами позволили нам войти сюда. Мы осмотреть оборудование нашей компании. Но если вам угодно заняться выяснением ваших а заодно и наших прав, Я рекомендовал бы обратиться к адвокату. Думаю, он вам в любом случае понадобится. Не нужен мне никакой адвокат. Ваша воля, сэр. Мистер Джексон обратился к хозяину гаражаним. Неужели вы не отдаёте себе отчёта, насколько всё это серьёзно? Вскрытие счётчиков уголовно наказуемо, а наши фотографии улика. без уголовного расследования тут никак не обойтись. Подхватил его мысль: Гарри Лондон". Однако замечу, если мистер Джексон пойдёт на сотрудничество в паре моментов, это может быть учтено как смягчающее обстоятельство". Джексон глянул на них из-под лоби. "Что это за моменты?" Пока они разговаривали, девушка-фотограф продолжала снимать. Сначала она при помощи вспышки сфотографировала газовый счётчик, а затем перешла к счётчику электроэнергии. Ремонтник принялся откалывать остатки цемента, в результате чего ещё больше обнажилась замурованная в стену труба. Прежде всего, обратился Лондон к Джексону. Вы должны оплатить то, что вы задолжали компании. попросту говоря, украли С тех пор, как я побывал здесь впервые, я постоянно контактировал с нашим отделом учёта. Сравнив ваши последние счета с прежними расходами на газ и электричество, они пришли к выводу, что вы нам задолжали тысяч долларов. В эту сумму включена и стоимость работы, которую нам пришлось проделать сегодня. Владелец гаража побледнел, рот его перекосила нервная гримаса. Сколько «Да быть этого не может. Они у меня всего-то Тут он запнулся. Всего-то вцепился в него ним. Сколько времени прошло с тех пор, как вы подправили счётчики? Если мистер Джексон расскажет нам это, вступил в разговор Лондон. Может быть, он также согласится сообщить, кто поработал над его газовым счётчиком. Это второй момент возможного сотрудничества. "Одно я вам скажу наверняка", обернувшись через плечо, сказал техник. «Тот, кто это сделал? Совсем не новичок". Лондон обменялся взглядом с Нимом. "Помнишь, о чём я говорил? То, что мы здесь видим работа профессионалов". "Так что вы скажете, сэр?" обратился он вновь к Джексону. "Не расскажете, кто это сделал?" Хозяин гаража ощерился, Но так и не ответил. "Сначала мы закончим наши дела здесь", сказал ему Лондон. А "Затем, мистер Джексон, мы перекроем вам подачу газа и электроэнергии. И не начнем подавать их до тех пор, пока вы не покроете вашу задолженность". "Тогда как же, черт возьми, вы прикажете мне делать мой бизнес?" всполошился Джексон. "Если уж вы так ставите вопрос", парировал Лондон. То как вы прикажете управляться с нашими делами, если каждый потребитель, окажется жуликом вроде вас. Ну как, вдоволь насмотрелся, обратился он к нему. Более чем достаточно, ответил тот. Поехали отсюда. Когда они оказались на улице, лондон сказал: "Ставлю 10 против одного, этот тип слишком тертый калач". Вряд ли удастся заставить его заплатить то, что он нам должен. И, скорее всего имя того, кто переделал его счётчики, он нам не назовёт. Уже садясь в машину, Ним спросил Лондона: "Разве мы не можем предъявить ему иск и добиться возбуждения дела?" Бывший полицейский лишь покачал головой. Мне бы очень хотелось попробовать и, возможно, Нам даже удастся добиться обвинительного приговора. Но, скорее всего, суд начнет требовать от нас доказательств, что либо сам Джексон вскрыл пломбы на счетчиках, либо знал о том, что они были вскрыты. А это не в наших силах. Иными словами, дело проигрышное. Возможно, что и так, но не совсем. Слухи поползут по округе. Ты же, наверное, уже поползли. А это вспугнёт многих из тех, кто не прочь повторить проделки того Джексона. Не стоит забывать и о том, что мы сегодня забросили нашу сеть достаточно широко, и ещё до того, как успеет зайти солнце, в неё попадётся немало других мошенников. Но только в одном бруксайде не им помрачнел. ГСП обслуживает такую гигантскую территорию, по сравнению с которой Брюксейт капля в море. Спустя несколько минут они вновь были у передвижного центра на автомобильной стоянке рядом с торговым комплексом. Как и предсказывал Гарри Лондон, в день Брюксейтского десанта оказались пойманными многие из тех, кто занимался вскрытием счетчиков. К полудню уже насчитывалось более 40 таких случаев, часть из которых были полностью доказаны, а остальные давали повод для подозрений в мошенничестве. Всё указывало на то, что в течение второй половины дня количество подобных случаев по меньшей мере удвоится. Попались и некоторые из местных супермаркетов. Проверке подверглась вся сеть крупных магазинов, И противозаконные устройства были обнаружены в пяти из восьми супермаркетов. Ним постоянно находился поблизости от Гарри Лондона. Он внимательно наблюдал за происходящим и сумел лично побывать в тех местах, где нарушения носили наиболее любопытный изобретательный характер. Тем же утром, ближе к полудню, они отправились к одному из аккуратненьких передвижных домиков, на которые Ним обратил внимание еще раньше. У домика застыли два автомобиля с эмблемой ГСПЛ, а рядом с боковым входом он заметил одного из старших сотрудников отдела по охране собственности, техника и всю ту же девушку-фотографа. Они стояли рядом со счетчиком электроэнергии, укрепленным снаружи, рядом с дверью. Никого нет дома, пояснил Лондон. Но они навели справки о живущем здесь парни в городской конторе, и, судя по всему, это тот штамповщик Похоже, так оно и есть. Взгляни сюда. Работники компании отошли чуть в сторону, и Лондон показал пальцем на крошечную дырочку, просверленную в стеклянном оконце счётчика. В неё был просунут коротенький кусочек жёсткой проволоки. Конец проволоки упирался в центральный металлический диск, который в нормальном состоянии должен вращаться, замеряя потребление электроэнергии. Эта проволока, которая здесь вовсе не место, мешает диску вращаться, сказал Лондон. То есть счетчик не фиксирует количество потребленной энергии, хотя ток при этом беспрепятственно поступает. Ним с пониманием кивнул. Верно. Ну, установка диска не приводит к порче счётчика. Стоит только вытащить проволоку, как всё начинает функционировать нормально. Остаётся только эта маленькая дырочка. Да её и не заметишь, если только особенно не всматриваться, вступил в разговор стоявший сзади техник. По-моему, этот парень пользовался ювелирным буром, когда сверлил отверстие, поэтому стекло не треснуло. Хитро придумано. Ему будет не до хитрости, когда он получит очередной счет за электроэнергию, заметил Лондон. А кроме того, сегодня ночью мы будем держать этот дом под наблюдением. Соседи, вероятнее всего сообщат ему о том, что мы сюда наведывались. Он, конечно, занервничает и постарается вытащить проволоку. Если он это сделает, а мы при этом его накроем, то, вероятно, сумеем добиться возбуждения уголовного расследования в отношении этого типа. Когда они уходили, девушка-фотограф крупным планом снимала инкриминирующие улики: дырочку в стекле и проволоку. В центр связи продолжали поступать донесения о других случаях подобных нарушений. Один наиболее гениальный мошенник сумел добраться до самой сердцевины счётчика электроэнергии и, судя по всему, спилил несколько зубчиков с шестерёнки вращавший диск счётчика. В результате движение диска замедлилось, и зафиксированные показатели потребления энергии уменьшились примерно наполовину. Сотрудники Бруксайдского отдела учёта потребления электроэнергии подняли соответствующие документы и пришли к выводу, что эта махинация продолжалась незамеченной целых три года. В другом случае потребитель ловко переставил счётчики. Каким-то образом ему удалось приобрести дополнительный счётчик электроэнергии. Гарри Лондон склонялся к мысли, что он был краденый. Он установил его вместо стандартного счетчика из тех, что поставлялись компании ГСПЛ. По всей вероятности, этот абонент устанавливал свой личный счетчик на какое-то время после очередной оплаты счетов, и сколько бы за этот период он не расходовал электроэнергии, вся она была бесплатной. Газовые счетчики переделывать было сложнее, но это не отпугнуло некоторых любителей поживиться за чужой счет. Гарри Лондон по этому поводу выразился следующим образом: Чтобы отсоединить или подсоединить снова газовый счетчик, требуются кое-какие слесарные навыки, но лишь самые элементарные. Любой самоучка способен с легкостью освоить это. Один из таких мастеров, умелый ручки, как установил во время очередной проверки обходчик компании, вообще снял свой счётчик и вставил вместо него соединительную трубку из резинового шланга. Этот способ был опасен, но весьма эффективен. По-видимому, счётчик оставался отсоединённым в течение какого-то времени ежемесячно, а затем накануне очередного визита эксплуатационщика вновь устанавливался на место. Другой жулик, бизнесмен, владевший комплексом магазинов, который он сдавал в аренду другим подрядчикам, действовал подобным же образом, с той лишь разницей, что его счетчик был повернут лицом к стене, в результате чего колесико вращалось в обратную сторону. Именно здесь, во время проверки измерительного оборудования, произошел единственный за весь день инцидент с применением грубой физической силы. бизнесмен, когда выяснилось, что его мошенничество обнаружилось, впал в ярость, набросился на обходчика компании жестоко избил его разводным ключом. В итоге обходчик был доставлен в госпиталь с переломами руки и носа, а бизнесмен отправлен в тюрьму, где ему предъявили обвинения в нападении и другие. Во всех этих многочисленных случаях был один аспект, который озадачивал меня. Я думал, поделился он своим недоумением с Гари Лондоном, что наши биллинговые компьютеры запрограммированы таким образом, чтобы подавать сигнал, как только происходит резкий припад в потреблении электроэнергии или газа тем или иным абонентом. «Они у нас есть и свою роль выполняют", ответил Лондон. "Беда в том, что люди освоились с компьютерами и научились их обманывать". Это не так уж трудно. Если ты крадёшь электроэнергию и при этом соображаешь, что нельзя срезать всю сумму, а нужно сокращать постепенно, немного в первый месяц, чуть больше в каждый из последующих, тут никакой компьютер не поможет. Похоже, как ни крути, мы в проигрыше. Возможно, сейчас так оно и есть, но положение непременно изменится. Нем такой уверенности не испытывал. Пожилой самый необычный случай произошел во второй половине дня, когда Лондон получил вызов в своем передвижном центре связи. Его просили прибыть на место происшествия всего в миллидругой от штаба управления операцией. Дом, куда они приехали, был внушительных размеров и современной архитектуры. Перед ним расстилался ухоженный сад, А на извилистой подъездной дорожке стоял сияющий лаком мерседес. Вездесущие оранжево-белые автомобили компании ГСПЛ выстроились вереницей на дороге перед оградой. Всё тот же молодой техник, который помогал им утром во время инспекции заправочной станции и гаража, подошёл к машине Лондона едва она успела остановиться. "У нас проблема", заявил он. "Нужна помощь". Что за проблема? На этот вопрос ответил один из сотрудников охраны собственности, который тоже присоединился к ним. Там внутри женщина, пояснил сотрудник. Она грозится, что спустит на нас собаку. Это здоровенная немецкая овчарка. Хозяйка говорит, что ее муж доктор, большая шишка в здешнем обществе. И что они подадут на компанию в суд, если мы посмеем нарушить их покой. К каким образом вы здесь оказались? Один из наших контролёров, смышлёный парнишка, студент колледжа, сообщил, что заметил подозрительный провод. Он оказался прав. Я заглянул за счётчик электроэнергии, задняя перегородка у него свинчена, и оба конца провода соединены напрямую. Я проследил, куда идёт провод. Он подключён к выключателю в гараже. Вокруг как раз никого не было и дверь его оказалась открытой. И вот тут-то появилась эта женщина с собакой. На вид у ней было задачные. Объясните всё, как следует, мистеру Голдману, распорядился Лондон. У счётчиков некоторых конструкций на задней стенке находится зажим напряжения, сказал контролёр. Если его соединить, то цепь нарушается и счётчик перестаёт записывать показания. Но стоит на месте зажима перекинуть временный контакт, и можно включать и выключать счётчик по собственному усмотрению. Что здесь и проделали? Так точно. Вы в этом совершенно уверены? Готов поклясться. Я тоже это видел. Поддержал контролёр сотрудник из охраны собственности. Никаких сомнений. Он заглянул в записную книжку и добавил: Имя этого абонента Эджкомб. "О'кей", сказал Лондон. "Чёрт с ней с собакой. Вызывайте фотографа и постарайтесь собрать необходимые доказательства". Они подождали, пока контролёр увозился с радиопередатчиком в своём грузовичке, затем в небольшой с горе Лондоном во главе двинулись по дорожке к дому. Когда они почти подошли к нему, В дверях показалась высокая, красивая женщина лет 40, одетая в синие выцветшие брюки и шелковую блузку. Её длинные темно каштановые волосы были перехвачены на затылке шарфом. Рядом с ней рычала и рвалась на поводке немецкая овчарка. "Я предупредила. Если вы дальше намеренно здесь шляться, я спущу собаку и за последствия не ручаюсь", холодно объявила она. А теперь немедленно покиньте мою территорию. Мадам, твердо ответил ей лондон. А я попрошу вас держать собаку до да покрепче. Я являюсь сотрудником службы безопасности компании Golden State Power and Light. Он достал свой служебный знак. Это мистер Голдман, вице-президент компании. Вице-президенты мне не указ, резко ответила женщина. Мой муж близко знаком с президентом вашей компании. В таком случае, вступил в разговор Ним. Я уверен, что ко всему здесь происходящему он отнесется с полным пониманием, ведь мы всего лишь выполняем свою работу. Простите вы, миссис Эджкамп? Да, надменно ответила она. Мне сообщили из нашего отдела эксплуатации, что На вашем счетчике электроэнергии установлено противозаконное устройство. Даже если это и так нам об этом ничего не известно. Мой муж, известный хирург-ортопед, и как раз сегодня у него операция, иначе бы я позвонила ему, чтобы он лично разобрался во всем». Мне ему показалось, что при всей браваде женщина не так уж уверена в себе. А в глазах и в голосе промелькнуло беспокойство. Ат внимание Лондон это тоже не ускользнуло. Миссис Эшкомб обратился Лондон к женщине. Мы хотим сфотографировать ваш электросчётчик и кое-какие провода за его задней стенкой. Они ведут к переключателю в вашем гараже. Мы вам будем очень признательны, если вы позволите нам это сделать. А если не позволю? В таком случае нам придётся добиваться распоряжения суда, Но я должен вас предупредить. Дело будет предано огласке. Женщина была в замешательстве. Неужто она не понимает, что Гарри Лондон всего лишь блефует, подумал Ним. Ведь к тому времени, когда они получат решение суда, вещественные доказательства могут просто исчезнуть. Однако предупреждение Лондона явно вызвало действие. В этом нет необходимости, согласилась она. Ладно, делайте, что должны, только побыстрее. «Еще одна деталь, мадам, сказал Лондон. После того, как мы закончим нашу работу, электричество у вас будет отключено до тех пор, пока вы не покроете задолженности согласно расчетам, представленным нашим отделом учета». Это возмутительно. Мой муж так этого не оставит. Лися седьком отвернулась от них и пристегнула поводок собаки к стальному кольцу на стене. Ним заметил, что руки у нее дрожали. Почему они так поступают? Люди подобные эдчкамбам, в раздумье спросил ним, адресуя вопрос в равной степени себе и Гарри Лондону. Они сидели в машине Лондона и вновь направлялись к торговой площади, где Ним собирался пересесть в свой автомобиль, чтобы отправиться в деловую часть города. Он решил, что насмотрелся вдоволь на случай воровства электроэнергии в Бруксайде и здесь и наконец-то имеет представление о подлинных масштабах бедствия. Причин тому множество, ответил Лондон. Причем не только там, где мы только что побывали, но и в других местах. Во-первых, люди склонны болтать языком. Им нравится похваляться, какие они умные, мол, смотрите-ка, перехитрили такую гигантскую компанию, как ГСПЛ. А пока одни болтают, другие слушают, после чего и сами начинают вытворять подобное. И ты считаешь, что это объясняет масштабы эпидемии? Во всяком случае, частично. А как быть с остальным? В этом деле замешаны также и отдельные мастера-мошенники. Этих я бы хотел прижать в первую очередь. Они везде ищут клиентов, внушая им, что переделанный счётчик это выгодно и безопасно. И люди клюют на это. Ну, подобное объяснение как-то не вяжется с этим последним случаем. продолжал недоумевать ним. Состоятельный врач, ведь профессия хирурга-ортопеда одна из самых высокооплачиваемых. К тому же ты видел его жену, дом. Почему? Вот что я тебе скажу. Когда я работал в полиции, то кое-чему научился, ответил Лондон. Никогда не суди по внешности. Множество людей с большими доходами и роскошными домами сидят по уши в долгах. Они изо всех сил борются, чтобы остаться на плаву, экономят на каждом долларе, где только могут, и при этом не слишком разборчивы в выборе средств. готов поклясться, что это относится ко всему бруксайду. А теперь взгляни на проблему с другой стороны. До недавней поры счета за пользование коммунальными услугами были намного ниже, но теперь они стали весьма солидными и растут с каждым днём. Так что многие из тех, кто до недавних пор сторонился мошенничества, потому что игра не стоила свеч, теперь смотрят на дело иначе. Ставки повысились, и они готовы рискнуть. Кивнув в знак согласия, Ним добавил: "Мы к тому же большинство коммунальных компаний столь громадны и обезличены, что люди относятся к хищениям энергии совсем иначе, чем к воровству вообще. Они не столь нетерпимы, как если бы речь шла о краже со взломом или вырывании сумочек у прохожих на улице. Я много думал об этом и пришел к выводу, что дело гораздо серьезнее. Лондон остановил машину на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Когда они тронулись с места, он продолжил: "Мне кажется, что большинство людей рассуждают так, Вся наша система, куда ни кинь, прогнила из-за продажных политиков. Так с какой стати нам, рядовым гражданам, страдать из-за собственной порядочности? Окей, говорят они, одну компашку погнали в шею после Уотергейта. А что же те, кто пришел на смену? Стоило вчерашним праведникам дорваться до власти, как на тебе. И политический подкуп и дела покруче. довольно тягостное наблюдение как есть согласился лондон но оно объясняет многое из того что происходит вокруг я имею в виду отнюдь не только то что нам довелось увидеть сегодня отсюда резкий рост преступности от действительно крупных дел до мелких правонарушений и вот что я тебе еще скажу временами и сегодня как раз такой день Мне чертовски хочется оказаться в морской пехоте. Там всё казалось куда проще и яснее. Раньше, но не теперь. Возможно, со вздохом ответил Лондон. Ты со своими ребятами отлично поработали сегодня, сказал ним. У нас как на войне, Горе Лондон отбросил серьёзный тон и улыбнулся. Передай своему боссу главнокомандующему. Этот бой мы выиграли и принесем ему еще не одну победу.